Глава 5. Банкиры и адвокаты. Замысел друзей требовал серьёзной подготовки. Питер Спундер был в таких делах помощник слабый. Юридические сложности его пугали. Даже подробные разъяснения адвокатов, сделанные, как тем казалось, простым, обыденным языком, вызывали у Питера настоящую головную боль. Он всегда стремился разрубить сложную ситуацию топором, но не распутывать её нитку за ниткой. Я лучше заключу пару новых контрактов, пока конкурент будет продавливать свои условия. Быстрота всё окупит и покроет, так он размышлял. Для нудной работы у него не хватало терпения. Скорость была его девизом. Бурная жизнь на европейском коммерческом театре не только развлекала, Но и утомляло. Старикам, основателям компании, толковых наследников своего бизнеса вырастить не удалось. У Менни была единственная дочь, которая до того увлекалась конным спортом, что ничего другого делать не хотела. А у Жака подрастал поздний сын, но хотя родители и старались воспитать его в бесприемной жадности и даже алчности, Но всё же в 13 лет самостоятельно работать ему было рановато. Первоначальная идея выкупа компании европейскими управляющими была оптимистической и, возможно, даже отчасти социалистической. Финансовым мотором торговой компании всегда являются трейдеры, то есть люди, обладающие определённым мастерством в коммерции. Они могли быть не очень умными, Но обязаны были быть хваткими в делах и настойчивыми в достижении конечного результата. Личное благосостояние трейдера напрямую зависело от его коммерческих результатов. В европейском отделении ICP таких трейдеров было человек 20. Когда Деррик и Питер замышляли выкуп компании, они решили использовать не только свои деньги, но и привлечь капиталы трейдеров компании. Деньги у Чех были, Дерек твёрдо это знал, потому что сам ежегодно начислял им приличные бонусы. Возникало таким образом компания, принадлежащая большинству сотрудников, чем неннародное предприятие. Провели собрание, на которое позвали ведущих трейдеров, но также и пару человека из московского отделения. Станислав Маркс был среди них. Дерек изложил на собрании совместно с Питером идеи Как провести выкуп. Они предложили трейдерам отказаться на ближайший год от бонусов и вложить их в капитал компании. Собрание эту идею поддержало с энтузиазмом. Все чувствовали, что впереди новые тучные годы, и объединённые общим экономическим интересом, они могут свернуть горы. Из-за сменной поддержки сотрудников управляющие стали ещё настойчивее намекать старикам, что лучше для них это уйти и наслаждаться богатством, путешествиями и прочими прелестями зрелого возраста. Все вяли, колебались и сопротивлялись, но всё же подчинились неизбежному. Европейские дела им стало контролировать не под силу. Решили всё же передать компанию, но, разумеется, не бесплатно. Сошлись в итоге на взаимоприемлемой цене. Старики выдвинули только одно условие. Богамские офшорные деньги, накопленные за годы работы, должны вернуться им без потерь. А капитал этот был и вправду приличный 170 миллионов американских долларов. Но вернуть без потерь означало не заплатить налогов. И как прикажете это сделать? Несмотря на огромное количество долларов, странствующих по всему миру, каждый из них принадлежит американской федеральной резервной системе. А налоговая гидроштатов зорко следит за деньгами. И стоит где-то возникнуть неучтенным средством, она немедленно наносит тяжелый уголовный удар. Тут уж никакая пенсия не будет в радость. Имея все это в голове, Начали наши дельцы разговор с вице-президентом Большого Голландского банка. Говорили они откровенно, поскольку совсем недавно проверили свои кабинеты на предмет прослушки, да еще и принесли и поставили под стол неприметный атташе-кейс, который обеспечивал анонимность происходящего электронными методами. В комнате нельзя было ни записать что-либо на магнитофон, ни передать что-либо наружу по мобильному телефону. Я понимаю проблему, говорил вице-президент банка Вандерхест. И мы готовы помочь. Например, можно сделать оффшорную компанию на Арубе, Стичтинг ГВ. Контроль со стороны правительства минимальный, но сразу такую сумму мы завести не можем. Потребуется несколько месяцев для создания прикрытия. Я знаком с этой системой, заметил Дерек. Она работает, но скорость. Скорость решает всё. Она главная, иначе нам не успеть, — воскликнул Питер. Он в глубине души боялся, что старики могут внезапно умереть. И тогда всему конец. Наследники только все испортят. Банкир с сомнением только покачал головой. — Эти деньги вы получите из России, я прав? — спросил он, подумав. — По большей части они там генерируются, — быстро сказал Питер. Но мы и финансируем переработку и торговлю тоже из этих денег, добавил Дерек. Экономим на банковских услугах, что немаловажно. Тут он лукаво улыбнулся в сторону банкира. Тот, понимающе кивнул. Почему бы вам не обратиться к русским банкам, спросил он. Сейчас появилось несколько, на наш взгляд, они работоспособны и нашими законами не связаны по рукам и ногам. Вы можете какой-то посоветовать, спросил Дарик. Мы с некоторыми уже ведём дела. Нам это довольно выгодно. Ставки в России высокие, а у нас сами знаете, какие. И их аккредитивы мы тоже часто видим. Я пришлю вам по факсу список наших корреспондентов. Потом вместе выберем кого-то для переговоров. Отлично, господин Вандерхейст, воскликнул Питер. Ждём скорее вашей информации. Получив на другой день этот список, Питер зашёл в кабинет, в котором расположился Станислав, и показал список ему. "Стас, ты знаешь кого-то из этих банкиров?" Стас прочитал список и прокомментировал так: "А зачем они нам? Это все новые люди. Тут один, в Внешэкономбанк, более или менее надёжный, поскольку государственный. Ты же помнишь Каретина? Нас тогда Ерошевич с ним знакомил." Впрочем, его там уже нет. Говорят, не справился он. Да нужно нам профинансировать одну сделку. Здешние банки не возьмутся, боюсь». «Какую?» Питер задумался, говорить или нет. Но потом решил сказать. «Это в связи с выкупом компаний у стариков, которые мы недавно обсуждали. Надо им как-то средства перевезти. Голландцы, да и швейцарцы, я проверял, не готовы этого сделать». Говорят в один голос: "Криминальное дело". Так бы сразу и сказал. Дело общее, надо помочь, улыбнулся Стас. Вне шексем на это не годится. Надо из молодых да ранних выбирать. Сегодня там семь главных. Эти ребята лихие. Как там у нас говорят: "Подмётки режут на ходу". Дай мне с Москвой потолковать, я потом скажу. Позднее он позвонил Питеру по интеркому и сказал, что его московские контакты посоветовали обратить внимание на два банка: Monobank и Outfeed Bank. Эти, мол, самые активные на международном рынке и даже имеют представительство в Швейцарии. Питер быстро нашёл представительства этих банков в Цюрихе и договорился на следующей неделе о встрече там с их руководством.